Событие тридцать седьмое. Площадь перед церковью была запружена народом гораздо серьёзнее, чем в прошлый раз. Значит, решил Пётр, есть и чужие, а это нежелательно. Ну с этого и начнём. "Здравствуйте, люди православные", обратился к собранию княжич. Одобрительный гул и разрозненные выкрики были ему ответом. Бывший генерал про себя усмехнулся. Он привык, что солдаты отвечают на приветствие иначе. Здаётся мне, что сейчас народу на нашем сборе значительно больше, чем было месяц назад. А ведь мы будем секретные вещи обсуждать, не забыли? Давайте-ка поближе подтолкните пришлых. Посмотрим, кто такие. Не прошло и минуты, как в первых рядах оказалась пара десятков неизвестных. Они перепикивались и перешёптывались. пока Пожарский их внимательно рассматривал. Наконец, от одной из групп, человек в десять, вышел вперед степенный старец. «Мы гончары с Балахны и Нижнего!» Он обвел рукой группу поклонившихся мастеровых. «Все мы вольные! Знаем про твой запрет приводить в этот Юрий в день ищущих лучшей доли христиан. Но у нас хозяев нет, мы сами по себе!» — Хотим вот всем миром к тебе, князь-батюшка, в Вершилово перебраться. — Про условия, что ты с Дуняшей Фоминой заключил, мы в курсе и согласны на них. Все они справедливые. Мы не лодыри, и тебе за нас, господин Краснеть, не придется. Гончар низко поклонился. Вся остальная группа последовала его примеру. — Гончары нужны? — обрадовался Петр. — Гончары нужны? — обрадовался Петр. И сейчас нужны, чтобы Дунины заказы выполнять, и для того, чтобы расширить её производство. И уж тем более понадобится, когда он фарфор начнёт делать. Что же подвигло вас, вольных людей, дома свои бросить и прибылью делиться? Поинтересовался всё же у старика княжич. Много, князь батюшка. И школа у тебя для детишек будет, и храм вон какой отгрохал. Про иконы твоих мастеров и говорить нечего, не рукотворны они. Опять же, заказы постоянные, не нужно в слебеде на воду перебиваться. Коровак вот христианам раздал, ни у кого сейчас детишки не голодают. А хоромины какие у людишек твоих? Нет, князь батюшка, лучше места на всей Руси, чем вершилова нету. Не гони ты нас, прими Христа ради. И все гончары бухнулись на колени. Хорошо, подумаю я. Отойдите же пока вон, в сторонку. Пётру указал на место рядом со стрельцами. Оставшиеся пришли, разделились ещё на две группы. От одной, что побольше, тоже выпихнули переговорщика. Мужик долго прокашливался, но всё же собрался с духом и начал. Мы плотники, что храм сейчас доделываем. Те же беда у нас, что и у гончаров, Заказов нет почти, бед стоит народ, не до строительства. Скоро закончим вот храм, и хоть по миру иди. Люди мы тоже вольные и на все твои условия согласные. А домины себе и гончарам построим. Ты, князь-батюшка, не переживай об этом. Прими и нас, Христа ради. И эти бухнулись на колени. Ладно, и про вас подумаю. От последней группы в четыре человека переговорщик вышел сам. Мы, князь батюшка, известь обжигаем. Пока от тебя заказ не появился, уже думали детишек в кабало продавать, так обнищали. Никто каменных зданий сейчас не возводит. Если ты нас не возьмёшь, зимой с голоду сдохнем. И сами, и детки, и жонки. Пошлий деток, князь батюшка. Христа ради молим. Эти не только бухнулись на колени, но и поползли поближе к князю. И вы, люди добрые, отойдите пока вон к товарищам вашим, Петр мысленно лековал. Это ведь не крестьяне безлошадные пришли, это мастера, да ещё как раз тех профессий, что и нужны будут ему в ближайшее время. Народ православный, обратился княжец к своим. Как решит общество? Согласны ли вы мастеров к себе взять? Люди все мастеровые, с ним и мальцов ваших представить учиться можно, и денежку в казну общественную они могут немалую принести. Что скажете? Отвечать за всех выделил себя Вершиловский староста Коровин. Плотники нам вон храм какой построили, как их не взять? Гончары тоже нужны. Домин этот и нам князь батюшка отгрохал. А кашу как варили в черепках, так и варят многие. Нужны обществу гончары. Ну а про строителей что сказать? Храм ведь каменный, мы в Вершилово будем повестя затевать. Как же без строителей-то храм строить? Нужны и нам и строители. Берёт их общество, князь батюшка. Народ при последних словах одобрительно загудел. Что ж, быть по сему, с радостью утвердил пожарский. Пришлие опять бухнулись на колени и по снимали шапки, молясь на храм. Ладно, народ православный, теперь давайте про секреты наши поговорим. В миг наступила такая тишина, что казалось, люди дышать перестали. Сначала хочу рассказать вам об успехах наших. Начнём с храма Рождества Христова. Плотники свою часть работы во вторник закончат. Печники обещают к юреву дню тоже закончить. И в среду уже приступят к работам иконописцы. Работа эта не быстрая, да и спешки не терпит. Ведь у нас должен красивый храм получиться. Только раз назвали мы его храм Рождества Христова, то на Рождество и позовём митрополита освятить новый храм. Народ начал истово креститься, ведь Рождество уже скоро, чуть больше месяца осталось. Теперь про успехи наши в переработках хочу поговорить. Дуняшиного масла продали мы в Нижнем Новгороде уже 42 горшочка. И это только начало. 3 дня назад пришёл ко мне купец из Владимира и попросил сделать ему партию в 25 горшочков. Только просит за большую партию скидку сделать и продать те горшочки за 8 руб. Согласился я с купцом. Ведь это 200 руб. Денег у него, понятно, таких с собой нет. Но поверил я ему, что как расторгуется, всё сполна привезёт. Обещал до крещения возвернуться. Сейчас Дуня ему срочно последние доделывает. Завтра и отбывает купец во Владимир. А сегодня приехал ко мне гость московский. Хочет он договор заключить на поставку в его лавку в Москву 100 таких горшочков. Оплата будет также после продажи. Сроки, правда, купец не называет. Но думаю, И у этого быстро всё раскупят. Договорились мы, по 7 рублёв горшочки с маслом ему продать, ведь дорога дальняя, да и партия очень большая. Просьба у меня к вам, православные, по возможности, больше молока Дуняши нашей продавайте. Деньги ведь на храм каменный собираем, и на школу часть пойдёт. Нужно книги ребятам закупить, и чернила, и бумагу, а это всё недёшево. Православные стали перешёптываться. Теперь о новых наших переработках давайте поговорим. Не дал разгореться спором и обсуждением пожарский. Селанти Бабыль предлагает дать ему денег на разведение кроликов. Занимался он раньше этим, но жонка померла, и ни до кроликов ему стало. Теперь вот женился он. Княжечку указал на смутившихся молодожёнов, стоявших недалеко от трибуны. Нужно будет селантию клея так построить и купить пару десятков кролей на развод. Да сена прикупить. Но дело должно выгореть. Только будет нужен нам ещё мастер, который шкурки кролей будет выделывать и шапки с шубами из них шить. Вот тогда это будет полная переработка. Так что кто мастера такого знает, который захочет в Вершилово перебраться, милости прошу, ко мне подходите. Есть у меня шурин в Жарской волости, но он в крепости у боярского сына Тимофея Зыкина, раздалось из толпы. Пётр поморщился. Не хотелось ему ввязываться в дрязги с соседями, но мастер важнее. Что ж, пусть в Юрия в день подходит. Переговорим с ним. Пока ничего не обещай, ответил княжич родственнику. Благодарствую, князь батюшка! перекрестился мужик. Хорошо. «Дальше пойдем. Травницы наши, Зинаида и Феодора, согласны учениц с десяток к себе взять, дабы летом травы заготавливать и в красивые вышитые мешочки те травы паковать. Нужно десять девок от тринадцати до пятнадцати лет. Сейчас зимой. Девок будем учить вышивать узоры, зато сестры берутся». Петр указал на монашек, те согласно закивали. «С весны же». Травницы начнут учить девок лекарственные травки собирать и сборы разные из них составлять. Отец Матвей, настоятель храма нашего, дело то благословил. Можете не сомневаться. Никто девок ведьмами не назовёт. Пожарский посмотрел на собравшийся народ. А если найдётся кто-нибудь, кто и поперёк меня, и поперёк церкви пойдёт, и будет лжу на девушек нести, то лично я того залжу вострок нижегородский сдам всем понятно народ не ожидавший такого напора аж отступил на шаг от трибуны и все согласно закивали дружно крестясь на новый храм пойдём дальше собираюсь я переработку одну по весне затеять только нужна будет мне для этого зала печи вы каждый день топите и залой к весне Должна накопиться прорва. Надо только ту залу собирать. Вот что я придумал. Нужен мне пожилой мужик, или может хромой, такой, которому в поле тяжело работать. Будет он целыми днями по волости ездить и зало у вас забирать. Но не просто так. Сделаем мы на каждый дом лари, ведра на три. Вы как залу из печи выгребете, остудите её и в ларь сыпайте. Вот как наполнится ларь, так его мужик этот у вас заберёт, а вам пустой отдаст взамен. И счёт будет вести. За 10 ларей будет копейку давать. К себе же домой потом, приехав, будет мужик тот залу эту просеивать через сито специальное, которое я у Кузнецов в нижнем закажу. Построим мужику этому на дворе амбары большие, и будет он залу эту просеины в тех амбарах до весны хранить. Да смотреть, чтобы не отсырело. Пожарский оглядел народ. Есть ли желающие? Так вон, совёл Боров. Он хромоножка, в поле ему знама не вмоготу, а с золой-то справится. Это опять Коровин. Нужно заметить этого старосту. Может, из него и управляющий хороший вырастет. Выйди сюда, совёл позвал княжич с дальних рядов. Сильно подваливая левую ногу, протиснулся здоровенный мужик. Здрав будь, князь батюшка, поклонился Буров. И тебе не хворать. Возьмёшься ли за работу эту? Да к ты бачка, не сказал, что я-то с тобой иметь буду? прогудел, потупившись, Савёл. И правда, вспохватился Пётр. Ты у народа будешь 10 ларей за копейку покупать? А я у тебя буду 10 ларей за 3 копейки покупать. И лошадь хорошую с сонями дам, и сено на прокорм лошади. Устроит так. Благодарствую, князь батюшка. Бога за тебя молить стану по три раза на дню. Тройкратно перекрестился мужик. Вот и договорились. Подойдёшь завтра к управляющему моему, Анисиму Петровичу Зотову. С ним обо всём и договоритесь. И где лари взять, и где сито, и где лошадку с сонями, обо всём. Благодарствую, князь батюшка, всё исполню. Низко поклонился мужик и стал задом протискиваться назад в толпу. Дальше пойдём. Ещё одна переработка у меня в планах есть. Для этой переработки мне тоже зала нужна, но зала непростая. Нужен мне ещё один мужичок Коему в поле тяжело работать по старости, але по увечью. Будет этот человек ездить по всей губернии и собирать кости коров и лошадей. Потом эти кости он будет в специальной печи сжигать, золу тоже через сито просеивать, а потом ещё и перетирать в ступке специальной. Парло лошадей, вари сито, ступку и деньги на закупку костей я выделю. За работу же Буду платить после всех вычетов на закупку по 5 копеек за ларь двухвёдерный. Есть ли желающие? Так Анисем, если. И снова коровен. Выйди сюда, Анисем, позвал пожарский. Этот мужичок тоже прихрамывал, но был заметно ниже и старше Савёла. Справишься с этой работой, Анисем? Как фамилия твоя? Недоверчиво оглядев мужичка, спросил Пётр. Форминия, князь батюшка. Отец Тихона, супружника Донкинова. Ты не смотри, что худой. Возьмусь я за работу костяную, только про сено для лошадок не забудь, кормилицы ты наш. Весело отчеканил мужичок. Ну и быть по сему, улыбнулся острому мужичку пожарский. Такой точно справится. Тоже завтра подойдёшь к Канисему Петровичу. Бога за тебя буду молить, князь батюшка. Стал кланяться и пядится назад старший Фамин. Ну и снова дальше пойдём. Хочу ещё одну переработку вам православные предложить. Нашёл я в заморской книге одной, как из шерсти овечьей зимнюю обувь делать, да такую, что в самый лютый мороз в ней можно ходить и не замёрзнут ноги. Называется-то обувь валенки. Нужен мне ещё один человек, что будет по губернии ездить и шерсть овечью скупать. Нужно одевица, чтобы шерсть эту мыть и чесать. И нужна женщина с сильными руками и умом острым, допитливым, да чтобы эти валенки делать. Работа эта тяжёлая. И в книге той, конечно, написано, что да как делать, но придётся, как Дуня, рецепты и лучей долго искать. Есть ли желающие на эту переработку? Может, нужно Татьяну вдовую взять со своей семьёй? И понятно, опять коровин. Так если вдовица, то кто будет за кубкой шерсти заниматься? Князь высматривал в толпе, кто это Татьяна. Женщина вышла. Вот про таких некрасов, наверное, и написал. Тетка была высокая и здоровущая. Так отец мой, Ивашка Александров, он и шерсть скуплять будет, и мне поможет. А дочка Любка... Будет шерсть чесать, да младшая дочка Варька, и ей, и мне поможет. Отдай нам, князь батюшка, эту переработку, а то без мужика еле выжили в этом году. Тётка бухнулась на колени и стала биться головой о снег. Встань, Татьяна. Хорошо, забирай себе эту переработку, но учти, работы будет так много, что помощник тебе надо будет набирать, когда сама руку набьёшь. От самого Нижнего Новгорода очередь выстроится за твоими валенками. Подойдёшь после Канисему Петровичу. "Утец родной", заголосила Татьяна, так и не встав с колен. "Ладно, народ, слушайте ещё про одну переработку. Называется она Твёрдый сыр. Это такой продукт, который из козьего молока делают. Есть там ещё всякие разные добавки, но здесь это рассказывать долго. Тому человеку который возьмется, я потом все отдельно объясню. Только предупреждаю, что первую продукцию на рынок повезем аж через три месяца. Сыр этот твердый и должен лежать да созревать. Деньги за работу и на молоко со всем необходимым эти три месяца я буду давать. Ну а потом уж сами крутитесь. Думаю, что спрос на сыр будет не меньше, чем на Дунино масло. Как упаковать его, есть у меня задумка. Тоже гончары нам понадобятся. Коробочки для сыра делать. "Дозволь мне заняться этой переработкой, князь батюшка", вылетел вперёд худой, высоченный мужик в волчьей шубе. "Как зовут тебя?" спросил пожарский, внимательно разглядывая претендента. Он себе сыровара представлял несколько иначе. Эда китлстичок с благообразным лицом и пальцами-сардельками в белом фартуке. А тут жерт на голову выше остальных его крестьян и худой, как смерть. Фёдор я, князь батюшка. Фамилия моя сирота. У меня у самого четыре козы было. Да ты ещё двух привёл. Творог из козьего молока жена постоянно делает. А возь и сыр этот о своим. Очень хорошо, Фёдор. Будешь ты главным сыроделом. Как о своим продукцию и пойдёт первый твой сыр на продажу. Придётся тебе помощников нанимать. Помяни мое слово, — обрадовался Петр. От творога до сыра один шаг. Сычуг добыть для закваски из желудка молодого ягненочка — и пойдет дело. Смотрел как-то в Чехии в молодости Афанасий Иванович, как этот процесс происходит. Ничего страшного, научимся. Завтра сначала ко мне подойдешь, расскажу все секреты производства сыра, а потом к Анисиму Петровичу. Дабы все хозяйственные вопросы обсудить. Благодарствую, корммелец. И этот на колени бухнулся. Как-то отучать надо, хотя не поймут. Так, с переработками остался последний вопрос на сегодня, сказал пожарский, и народ недовольно загудел. Я сказал на сегодня, повысил голос Княжич. На следующий сход после крещения ещё наберём Просто ко многим переработкам нужно летом запасаться, а мы только зимой опомнились. Итак, с сегодняшнего дня все хозяйки должны кос вычёсывать, шерсть полученную мыть с мылом или золой и просушив отдельно складывать. Как наберётся прилично, нужно будет из неё вам нитку насучить и мне те клубочки на осмотр принести. Я выберу самую тонкую и ровную нить и с теми хозяйками буду дальше разговор вести. По этому вопросу пока всё. Теперь давайте по школе поговорим. В школу детишек нужно будет приводить или привозить уже завтра. С собой ничего им давать не надо. Здесь им все принадлежности выдадут и покормят в обед кашей с мясом и молоком. Учить сначала будем письму, чтению, счёту и закону Божию. Когда эти предметы немного освоят, будем ещё учить рисовать и лепить поделки из глины. Ну а на следующий год добавим и другие предметы. Привести нужно будет, как расцветёт, всех детей с 7 до 12 лет. Всех это значит и мальчиков, и девочек. Учиться будем по 5 дней в седмицу. Суббота и воскресенье будут выходные. Ну и в праздники большие отдыхать будут. Те, кто подальше живёт, как сумерки начнутся, могут приезжать и детишек забирать. Учиться дети будут до весны. Понимаю, что они помогают вам летом в поле или с младшими сидят. Летом у них будут каникулы. Это отдых, значит, по-итальянски. Всё православное. С праздником вас, Михаила Архангела.